Глава 3. Глава Абдулла. Северный Кавказ, август 1942 года. Лёха Белоусов был казак потомственный, древнего рода. Дед Прокоп Кузьмич был пластуном в русско-японскую войну. Прославился тем, что взял как-то в плен аж 8 самураев сразу. Отчит Фёдор Прокопич в гражданскую гвоздил Житков и комиссаров так, что кровавые сопли только летели. Потом, когда большевики всё же одолели, попал под жёсткий гребень расказачвания. А как иначе? Для новой власти он был врагом, и Марципанов от советов ему ждать не приходилось. Отрубил Фёдор Белоусов 10 лет где-то в Сибири. А тут как раз подоспел приказ о снятии ограничений на службу казакам в рядах РКК. Отец написал письмо лично Рашилову, вину мол свою перед родиной искупил тяжким трудом, хочу теперь защищать её, так как учили меня отцы и деды. Взяли Фёдора Белоусова в 12-ю кубанскую казачью дивизию, дали коня, шашку и парадную форму. Прослужил Фёдор Прокопеч верой и правдой 6 лет. А неделю назад пал смертью храбрых в жестоком бою у станицы Кущёвской. Силы были неровны. Два сабельных казачьих полка против 198-й пехотной дивизии и двух отборных полков СС. Один артиллерийский дивизион кубанцев против 12-ти пушечных и 15-ти минометных батарей врага. А впереди шли стальной цепью танки генерала Кляйста. Казаки ринулись на прорыв конной лавой на танки. Шансов у них не было никаких. Но они всё же прорвались, забросав бронетехнику врага гранатами, бутылками с огненной смесью, сметая следующую за танками пехоту смертоносными струями пулемётного огня. Прыгали, страшно крича, прямо с сёдел на броню танков, закрывали смотровые щели боевых машин бурками и шинелями. А если немец по глупости высовывал из люка голову, сносили её одним ударом шашки. Через час поле было усеено трупами немцев и казаков. Дико ржали пытающиеся подняться раненные лошади. Предившие отряды казаков отошли обратно к станице. Ещё 2 дня сдерживали германскую силу ещё, не давая ей продвинуться к Краснодару. Но для Фёдора Белоусова тот бой стал последним. Лёха же Белоусов был молод и по молодости считал себя бессмертным. О героической гибели бачки он узнал от бачкиного кума Николая. Тот, получив пулю в локтевой сустав, был направлен кам дивом в Майкоп в госпиталь. Майкоп пал спустя несколько дней. "Оставь меня, Лёха", строго сказал Белоусову Николай. "Мне всё равно уже шашкой не махать, а пострелять маленьких гадов я и отсюда сумею". Ты с нашими иди на Туапсе, там сейчас самая жара будет. Сплюнул Леха от обиды, взял свою винтовку и ушел к побережью вместе с тремя такими же, как и он, молодыми казаками. Но до побережья им добраться не удалось. Танковый клин немцев, нацеленный на Туапсе, перерезал им дорогу. Парни спрятались в маленьком сарайчике, вбесиленной злобой наблюдая, как маршируют по пыльной дороге солдаты в ненавистной серо-зелёной форме. Давайте вон там на высоте заляжем и перешёлкой мы их, как курей предложил Лёха. Из всех четверых он был самый решительный. Перешёлкол один такой неожиданно донеслось из тёмного угла сарая. Казаки схватились за оружие. Из темноты выдвинулся невысокий, но очень широкий в плечах лысый мужик в застиранном до дыры полевом ХБ. «Герой сопливый! Один против дивизии! Попробуй стрельни, фрицы тебя из миномета быстро уконтропупят! А вы, хлопцы, за стволы б не хватайтесь, не хватайтесь! Своим бояться меня нечего. А были б вы вражены, давно б вас голыми руками передавил бы!» Так в их отряде объявился командир, он же дядька Ковтун. Была ли это фамилия или кличка, никто из ребят так и не узнал. Ковтун был мужик себе на уме. Хватки и терты, но вояка, судя по всему, первостатейный. Горными тропами, искусно обходя немецкие кордоны, он вывел маленький отряд к реке Шахе. Переправившись через реку, которую казаки оказались в предгорьях большого кавказского хребта, отсюда, по словам дядьки Кафтуна, можно было спокойно добраться до перевалов, где должны были стоять войска сорок шестой армии. По пути им лишь раз встретился немецкий разъезд, видимо, конные разведчики. Было их трое, и дядька Кафтун велел молодым казакам не мешаться, сам справлюсь. Бесшумно спрыгнул со скального выступа на спину одного из всадников. Тот рухнул на землю уже с торчащим под лопаткой ножом. Уклонился от пули второго, скользнув куда-то под брюхо лошади. И уже оттуда снес немцу половину черепа из трофейного парабеллума. Третий немец бросил оружие и сдался. Хотели его допросить, чтобы узнать, какая сила идет за ними – Но немец ничего не говорил по-русски, кроме «корош-корош», а по-немецки никто из казаков не понимал. Пришлось фрица прирезать и прикопать у ручья, как и двух остальных. Лошадей забрали себе, но через два дня оставили. Дядька Ковтун сказал, что по той дороге, которой он поведет их на перевал, лошади не пройдут». Забравшись на высоту, они увидели внизу грязный серую реку, вливавшуюся в долину. Это опять были немцы. Их снова было много, даже больше, чем тогда под топсы. Вот, ха, дыщуством сказал дядька Кафтун, сплёвывая в пропасть. К перевалам прут с волочи. Чуют, что по побережью им не пройти. Там их морская пехота в лепеху раскатает. Так они в горы нацелились. «Ну, в горах-то мы их запросто остановим», легкомысленно сказал Антоха Бобров и тут же получил от командира за трещину. Остановил один такой. «У германца для горной войны особые солдаты есть». «Не шелупонь зеленая». «Эдельвейсы, слыхал?» «Не, не слыхал», — скривился Антоха, потирая затылок. «Шо еще за Эдельвейсы?» По нашему горной егеря буркнул командир: "В Германии ж горы поди тоже есть". Далеко на севере поднимались к небу чёрные султаны дыма, оттуда доносились слабые отзвуки канонады. Наши изо всех сил пытались остановить продвижение немцев к большому кавказскому хребту, судя по вползавшей в долину дивизии, безуспешно. Немцы шли споро Леха прикинул, что у перевалов они окажутся самые поздние послезавтра. «Надо наших предупредить», — сказал он. «Он их сколько?» «Надо», — хмуро подтвердил дядька Ковтун. «Так шо нечо тут рассиживаться, лизым в горы». «А чо вы не по дороге?» — спросил Антоха. «А потому шо на дороге нас сверху любой увидит, — непонятно ответил командир. «Как вот мы фрицев щас видим». Кто мы ж на сверху увидеть, подумал тогда Лёха, разве только свои. Но же к вечеру он понял, как сильно ошибался. Они пробирались по склону, прячась за стеной высоких сосен. Внезапно шедший впереди Кафтуна остановился и обернулся, прижимая палец к губам. «Люди внизу!» Осторожно приблизившись к командиру, Леха заглянул ему через плечо. К склону ущелья прилепился с десяток домиков. Обычный горный аул. Над крышами домов курился сизоватый дымок. Видны были маленькие фигурки людей, снующих между дворами. «Леди, шо делают?» Ковтун выматерился сквозь зубы. Леха присмотрелся. Пятеро или шестеро крохотных человечков стучали молотками, сколачивая что-то из длинных досок. Сначала ему показалось, что они строят забор или, может быть, лестницу. Но постепенно он понял, что это было на самом деле. Обитатели аула сколачивали длинные столы. Это для кого? Дрогнувшим голосом спросил Максим Прихотько. «Не для тебя», — отрезал ковтун. «Он, видишь, кто там у теньки прохлаждается?» Под старым раскидистым деревом сидели на деревянных скамбьях трое солдат в странной, словно забрызганной пятнами грязи в форме. Без головных уборов, светловолосые, они ничем не напоминали чернёвых местных жителей. «Немцы?» — ещё не веря глазам проговорил Белоусов — они сами командир скривился будто раскусив гнилой орех развечки местные их как дорогих гостей принимают почему Лёха не отрываясь смотрел вниз на аул в глубине души он надеялся что это какая-то хитрость и что сейчас горцы набросятся на наглых фашистов и скинут их в реку это же предательство а ты чего хотел В горах много таких, кто ждёт, не дождётся, чтобы немцы нас с Кавказа прогнали. Их деды против генерала Ермолова дрались, понял? Смерть гадам. Приход костячил с плеча винтовку. Дурак ты, вздохнул дядька Картума. Но «Ну, положим разведчиков мы перебьём. А сколько в ауле домов ты считал? 20 слишком. Это значит 20 головорезов, которые эти в горы из малолество знают. Они, чтобы перед фрицами выслужиться, будут ловить нас, пока не поймают. Надо тебе это. Но Максим не успокоился. Что ж нам, как зайцам по лесу бегать? Да казаки мы или нет? Неужели мы предателей не покарав так идём? К тому ж дядька ты один трёх немцев положил, а нас вон пятеро. Командир уже сердился, вырвал у Максима винтовку. О, лох царя небесного! Наша задача до перевала живыми добраться. Там и нужнее, понял? А с предателями разобраться всегда успеем. Олу обошли стороной, но на душе у всех было тяжко. На ночь остановились в живописном ущелье над рекой Олу-Муруджу. Костёры за осторожностью не разжигали, спали на мягких мхах под кучей лапника. Ночь выдалась холодная, из ущелья тянуло сыростью, и на утро самый младший боец, семнадцатилетний Вася Шумейка, едва сумел подняться на ноги. Его долел кашель, который, как казалось, белоусов разносился по всему ущелью. Из -за заболевшего Шумейка маленький отряд теперь полз по склону со скоростью черепахи. Вот, шо, сказал Кафтуна. Надо разделиться. Ты, Лёха, и ты, Максим, идите вперёд, а мы с Антоном и Васей следом. Зачем это, дядько? За тем, что хоть кто-то до перевала доберётся, хмур ответил Кафтуна. И Белоусов с прихотькой пошли. Вскоре Они услышали внизу на дороге дробный топот копыт. Всадник скакал на север, на встречу подползающей немецкой колонии. Был он явно из местных, в бурке и по паху чёрного каракуля. Лицо свирепое, один глаз закрыт повязкой. Прихотков скинул было винтовку, но Лёха остановил его: "Поготь, Максим, мы же не знаем, кто ты и зачем". Спустя ещё полчаса показались новые гости, на этот раз с севера. Мужчина и женщина, оба верхом. Красивая блондинка в костюме для верховой езды и здоровенный грузный сидящий в седле блондин в эссесовской форме. Но сейчас даже не отговаривай. Прихудь колёк в траву, поймал на мушку блондина и приготовился нажать спусковой крючок. На этот раз Лёха и не думал мешать товарищу. Но Максим почему-то не торопился стрелять. Блондин вдруг повернулся и посмотрел прямо на них. Видеть он их, конечно, не мог. Парней надёжно скрывала высокая трава, но взгляд Сесовца внимательно щупывал склон, как будто немец знал, что там прячутся враги. "Шуми, лишь прошептал Лёха. А вдруг за ним ещё кто-то едет, нерешительно пробормотал прихотька. А сзади у нас дядька Кафтун с ребятами. Женщина что-то сказала мужчине, тот покачал головой. Она рассмеялась и стукнула своего жеребца стеком. Мгновение, и всадница скрылась за соснами. Сессовец последовал за ней. Момент был упущен. Эх, Максимс дасса да и бросил Лёха. Ты видно только на словах готов фрит встрелять. Да я хотела, правда, волся приходька. А вот он этот как дрыгнет, у меня палец словно о деревенел. Но и мне неожиданно повезло. Пройдя под возвышавшимся над ущельем утёсом, похожим на гигантскую голову в остроконечном шлеме, парни увидели перед собой усыпанное валунами плато, полога поднимавшийся к югу. Там, у подножия отвесной скальной стены, виднелись две маленькие чёрные фигурки. Остроглазы Лёха выгляделся и удовлетворённо хмыкнул. Садники спешили состраиваясь на привалах. "Ну, хлопнул он Максима по плечу, наше счастье не ушли они далеко. Давай, Максим, пробежимся налегке. Пока они там отдыхают, мы к ним вон оттуда подберёмся". Бежать было трудно. Узкая тропинка, по которой ходили, наверное, одни овцы, то и дело изгибалось, то ныряя вниз, то взбираясь на кручу. Подошвы скользили по гладким камням, ноги путались в петлях, заславших тропинку в юнов. Но предвкушение близкой расправы с врагом придавало сил. Когда они добежали до нависшего над рекой уступа, с которого лагерь немцев был виден как на ладони, Лёха с удивлением обнаружил, что почти не запыхался. На том берегу реки блондин с рассеется сосредоточенно помешивал что-то в котелке. Китель свой он снял, оставшись в одной рубашке с закатанными рукавами. Чёрный автомат лежал рядом на камнях. Женщину Лёха увидел не сразу, а увидев очень удивился. Она зачем-то залезла под самый козырёк высокой скалы, И оказалось вне досягаемости прицельного выстрела. Ничего, подумал Белоусов. Главное уложить фашиста, а девка никуда не денется, не вечно же ей там висеть. Они с прихоткой залегли на уступе и навели обе винтовки на блондина. "Ты главный не торопись", прошептал Лёха. "Стреляй ты первым, я вторым, знаешь, как на охоте". Белоусов тщательно прицелился. широкая спина эссевца казалась отличной мишенью. Получай, выкрикнул Максим, нажимая спусковой крючок. При этом его локоть соскользнул с камня и слегка толкнул Белоусоева под руку. Два выстрела грянули одновременно. Лёха сразу понял, что они промазали. Эссевец с невероятной для его комплекции ловкостью прыгнул куда-то в бок, успев схватить в прыжке автомат. Над головами парней прогрохотала очередь. Лёха почувствовал жгучее разочарование. Ещё несколько секунд назад он был уверен в том, что они уложат проклятого фашиста на месте. Если бы не неуклюже прихотька, а тот, похоже, даже и не понял, что именно его плошность спасла жизнь эсэсовцу. «Получай!» — орал он, посылая пулю за пулей туда, где прятался среди лолунов немец. «Получай, гнида фашистская!» Тот огрызался короткими очередями, опасаясь выглядывать из-за камней. Леха, решив, что прицельного огня бояться не стоит, привстал на колени. В то же мгновение пуля немца срезала ветку у него над головой. «Вот же собака!» — выругался Леха, вновь распластавшись на камнях. Он нас видит, а мы его нет. Немец видно тоже понял, что у него преимущество. Он стрелял редко, но не давал казакам возможности поднять головы. По лошадям надо стрелять, крикнул Прихотька. По лошадям, чтоб не ушли гады. Ты и стреляй, разозлился Лёха, а я коней убивать зря не стану. Только тут он заметил, что блондинка, чей славный буланный жеребчик, напуганный выстрелами горе снаржал у старого корявого дерева, по-прежнему что-то делает на скале, не обращая внимания на разгоревшуюся у нее за спиной перестрелку. «Ты лучше вон бабу попробуй снять!» Максим перевел огонь на блондинку, но, разумеется, без всякого толку. Расстояние было слишком велико. Зато немец, воспользовавшись передышкой, откатился под укрытие корявого граба. Лёха обернулся к Максиму, который со сосредоточенным лицом посылал пулю за пулей в направлении из пещерённой дыры в скале. Значит так, я сейчас попробую спуститься вниз к речке. Он наверняка высунется. Тут ты его и вали. Понял? А если не высунется, а не высунется, я его сам прикончу. Лёха собрался и прижав к груди винтовку, рывком перекатился через край уступа. Йоган Ротенхубер увидел, как отлепившаяся от скального выступа мальчишеская фигура летит вниз, катясь по заросшему густым кустарником склону. Сейчас парень был прекрасным мишенем. Можно было встать и расстрелять его почти в упор. Но Ротенхубер не спешил покидать своё укрытие. Потому что где-то там на мытясе был ещё и второй русский, стрелявший по Марии фон Белов. Уже несколько секунд его винтовка молчала. Не было ни малейших сомнений, что сейчас русский нацелил своё оружие на ствол дерева, за которым прятался Йоган. Ротенхубер был полицейским, а не военным. Как всякий хороший полицейский, он не любил длительных огневых контактов. Десятиминутные перестрелки с преступниками обывают только в детективных романах. Обычно всё решается в течение нескольких секунд и решается, как правило, в пользу полиции. Правда, полицейских обычно больше, чем бандитов. Сейчас же всё было наоборот. Он один, а врагов двое. Самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации отступить, избегая лишней стрельбы. Он бросил быстрый взгляд назад и с удивлением обнаружил, что Мария наполовину скрылась в одной из пещерных гробниц. Что ж, так даже лучше. Укрытие там почти идеальное. Даже если русские каким-то чудом проберутся к самой скале, достать Марию там они не смогут. Ротенхобер вжался в землю и пополз в сторону бившего копытами буланова кабардинца Марии фон Беллов». Для Лёхи Белоусова время растянулось, как резиновый шнур. Он ждал автоматные очереди, а её всё не было. Потом он ткнулся лицом в мокрый песок и понял, что скатился по склону целым и невредимым. И здесь в реки СС ведь вряд ли мог его подстрелить, разве что только поднявшись в полный рост. Но Максим, затаившийся наверху на уступе, тоже не стрелял. Значит, фашист. Так и не рискнул выsunца, побоялся. Теперь нужно было лезть в реку и позволить протащить себя метров 20 вниз по течению. Невыпирающих из воды камней и ни водоворотов Лёха сверху не разглядел. Значит, можно было рискнуть. Немец вряд ли догадается, откуда ждать нападения. Секунды две-три у Лёхи точно в запасе будут. Он бешёмно, как заправский пластун под полскрике, и словно огромная змея скользнул в прозрачную ледяную воду. От холода спазмом перехватило горло. Лёха выпучил глаза и изо всех сил стиснул челюсти, чтобы не выдать себя рвущимся наружу криком. И здесь было к счастью не глубоко. Ноги его царапало каменистое дно, а винтовку Белоусов держал на вытянутых руках над головой. Самым сложным было определить дистанцию. Сверху он присмотрел излучину, закрытую от посторонних глаз зарослями колючих кустов. Там можно было незамеченным вылезти из воды и зайдя в тыл фашистов, пристрелить его как бешеной собаку. Но то, что казалось простым, пока Лёха лежал на скале, стало почти невозможным, когда он погрузился в реку. Вода заливала ему глаза, Берег вдоль которого его несло, казался размытой зелёной полосой. Потом он врезался обеими ногами во что-то твёрдое и отплёвыс, попытался встать на колени. Это и была та излучина, которую он заметил с утёса. Река здесь сделала плавную петлю и течение вынесло Лёху на усыпанную галькой отмели. Пригибаясь, он подбежал к кустам и раздвинул заросли стволом винтовки. Раскорячившийся ствол старого граба высился совсем близко. Вот только никакого Иссесовца за ним уже не было. "Тандехах!" приказал Ротенхубер. Он стоял в шагах 15 от Белоусова, прячась за крупом была новый жеребца. Ствол его автомата был направлен в голову русского. Парнишка был совсем молод, вряд ли старше 18. В руках он держал винтовку, но целился в сторону дерева, за которым Ратенхубер прятался минуту назад. Я его перехитрил, подумал Йоган. А если бы остался лежать в укрытии, он уже снёс бы мне полчерепа. Проще всего было, конечно, застрелить парня. Но Ратенхубер решил, что выгоднее будет взять его в заложники и потребовать, чтобы второй нападавший тоже бросил оружие. Русский парень оказался смышленным. Сообразил, что Йоганн подстрелит его раньше, чем он успеет к нему развернуться. Сплюнул и бросил винтовку на землю. Медленно поднял руки. «Концумья!» Ротенхубер надеялся, что парень поймет его и без перевода. Вроде бы понял. Нехотя двинулся к нему, держа руки над головой. «Концумья!» В этот момент Ротенхубер, чей слух обострился как у дикого зверя, услышал доносившееся со стороны дороги быстро приближающееся топот копыт. Щеня рявкнул он, но русский, видимо, тоже понял, что в игру вот-вот вступит ещё один игрок. Он брёл к Ротенхуберу на рачито медленно, с трудом передвигая ноги, и вдруг резко прыгнул в сторону, крутанувшись в воздухе словно цирковой гимнаст. Ротенхубер дал очередь, стараясь целиться парню в ноги. Попал или нет, разбираться не было времени. Со стороны утёса грохнул выстрел. Пуля взметнула фонтанчик песка у самых копыт жеребца. Тот сделал свечку и дико заржал. "Шайсеф", выругался Йоган. Он развернулся к Кутюсу и выстрелил почти наугад. Ситуация опять вышла из-под контроля. Он не мог одновременно держать на прицеле обоих русских. садник на вороном коне вылетел из леса как горный демон сходство с демоном усиливали развивающиеся у него за плечами чёрные крылья Ротенхуберс с некоторым запозданием понял, что это бурка Перед отпрянувшим Ротенхубером мелькнуло свирепое одноглазое лицо с безобразным кривым шрамом во всю щёку сверкнула лезвие шашки Йоган не успел даже как следует испугаться гон чёрного всадника ураганом промчался мимо него взлетевшее к небу лезвие со свистом опустилось на пытавшегося добраться до своей винтовки русского парня русского спасло то, что он споткнулся и упал шашка кривого абдула чиркнула его по плечу оставив широкую кровавую полосу абдул замахнулся снова но тут откуда-то сзади грохнул выстрел пуля ударила вороному в шею Конь начал заваливаться на бок Абдул, ловкий как росомаха, успел соскочить на землю Но и русский сумел дотянуться до своей винтовки Чем закончилась сватка Ротенхубер не видел Коня убили явно не выстрелом с утеса А это означало, что русские каким-то образом обошли плато с флангов И Йоган почел за лучшее отступить с поля боя Некоторое время он бежал, держа за уздечку кабардинца и заслоняя сын как щитом. Потом, решившись, вскочил в седло и галопом поскакал к пещерному кладщу. Преодолевая жгучую боль в располосавленном плече, Белоусов перевернулся на спину и выстрелил прямо в заросшее чёрной бородой лицо одноглазого. того отшвырнула на лежащего на земле конвульсивно подёргивающего ногами коня. Лёха привстал на локтях, озирая в поисках эсесовца. Фашист, припав к шее буланого жеребца, удирал к скалам, похожим на кубики, рассыпанные ребёнком великана. Бородач хрипел, пытаясь вытащить из-за пояса пистолет. Белоусов выстрелил ещё раз. Хрип прервался. Тогда Лёха встал на одно колено и тщательно прицелился в лепётывающего немца. Раздался глухой щелчок. Ошибка, подумал Лёха. Снова нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало и на этот раз. Пилаусов отбросил бесполезную винтовку и, подбежав к трупу бородача, вырвал у него из пальца пистолет. Это был советский Токарев, мощный но малопригодное для стрельбы на большие дистанции оружие. Проклятый Сесовец к этому моменту уже почти скрылся за валунами. Лёха пару раз пальнул ему вслед, но безрезультатно. Горячка боя постепенно отпускала его. Плечо болело невыносимо. Рубашка тяжелела от крови. Кружилась голова. Лёха сел на землю, пытаясь унять подступившую дурноту. Это же надо было так, как простоволосица, думал он сбивчиво. Пошел на немца с двумя патронами в магазине. Дурак! Дурак подтвердил чей-то знакомый голос. Куда ж ты полез, сопля? А ну, шо там у тебя на спине? Дядька Ковтун, еле ворочая языком, пробормотал Леха. Откуда ты? Командир наклонился над ним и одним рывком разорвал окровавленную рубашку. Лёха вскрикнул от боли. Молчи, дурак, грозно рыкнул Кафтун. Умеешь фасонить, умей и терпеть. Он снаровисто перевязал Белоусову плечо. Лёха скрипел зубами, но молчал. Так то лучше. Идти можешь? Могу, вроде. Вроде Володи. Я тебя тащить на себе не стану. Не можешь идти, ползи. Лёха с трудом поднялся на ноги, сделал несколько шагов, поднял винтовку. Что? Нежданно патроны кончились, усмехнулся дядька Кавтун. А вы что видели? Лёхе стало неимоверно стыдно за свою глупость. Я много чего видал. Если б нет этого брек, командир кивнул на мёртвого бородоча, я бы немца уложил. А чего он на тебя попер, не пойму. Как же вы успели? Вы ж с Васей больным шли. А тропки знать надо. Да и Вась твой молодцом оказался. Хоть и кашлял, а шел быстро. Вы как раз с леса выходили, когда вы тут палить начали. И кто вас, балбесов, просил тех фрицев трогать? Шли ж себе спокойно и шли. К вечеру уже на перевале были б. Так их всего двое было, дядька Ковтун. Было, передразнил командир. А сейчас их сколько? Мало шишум подняли, так ещё и зря. Через час сюда и Дельвейсы подойдут. Вот тогда и начнётся. Что начнутся, не понял Лёха. Травитно станут, как волков. Вот что. Эй, да что я тебе рассказывать, с досадой махнул рукой дядька Кафтун, только время зря терять. А всё же одного гада я уложил, подумал Лёха, квыляя за командиром-предателем. Значит, значит не такой уж я как казак завалящий. Зря вы погнали коня по этим камням, забоченно сказала Мария Фенбелев, осматривая ноги кабардинского жеребца. Видите, он разбил себе сустав, теперь будет хромать. "Сожалею", ответил Ротенквейбер. Я плохо привязал свою лошадь, и она при первых же выстрелах куда-то убежала, а этот просто оказался под рукой. Ему до сих пор не верилось, что всё обошлось. Вопреки опасениям Йогна, русские не стали его преследовать. Они переправились обратно через реку и исчезли в густых зарослях, покрывавших противоположный склон ущелья. Оскольком мог разглядеть Ротенхубер. Всего его был человек пять. Несколько минут он просидел, привалившись спиной к скале и приводя в порядок разбегающиеся мысли. Затем сверху послышался какой-то шум и посыпались мелкие камушки. Ротенхубер поднял глаза. Мария фон Белов спускалась по отвесной скале, пристегнувшись к закреплённому где-то под самым козырьком канату. "Это двиньтесь, Йоган", крикнула она, иначе я приземлюсь прямо вам на голову. Она спрыгнула на землю и поставила рядом набитую чем-то сумку. "Рада вас видеть целым и невредимым. Вы хорошо сделали, что спрятались в пещере", деревянным голосом сказал Ротенхубер. "Спряталась? Вы шутите, Йоган? Мне здесь ровным счётом ничего не грозило". А если бы они попытались подобраться поближе, у меня было с чего их остановить. Мария похлопала себя по поясу, на котором в кожаной кобуре висел парабеллум. Впрочем, я не сомневалась, что вы остановите вандитов. К тому же, как нельзя кстати вернулся Абдул. Этот дикарь спутал мне все планы, буркнул Ротенхубр. Я собирался взять русских в плен и выяснить, откуда они взялись. «Если помните, генерал Ланц клялся, что до самых перевалов мы русских не встретим. Этому, как вы выразились, дикарю, было строжайше приказано охранять меня и вас», — перебила Мария. «Если бы он не подоспел вовремя, вы оказались бы в затруднительном положении, Йоганн. К сожалению, ему пришлось заплатить за ваше спасение своей жизнью». «Его убили?» «Да». И он застрелил тот русский юноша, которого вы чуть было не взяли в плен. Бедняга Абдулла. Он мог бы нам ещё пригодиться. Мари фон Белов притрочила сумку к седлу жалобно косящего на неё большим влажным глазом жеребца и потрепала его по холке. В любом случае наш визит сюда был не напрасным. Мне удалось кое-что отыскать в пещерах. Золото. Мария фон Беллов нежно погладила сумку. «Нет, Йоган, кости. Но эти кости могут оказаться дороже золота и серебра». Осторожно следя за тем, чтобы ноги жеребца не застревали между камней, они вернулись к поляне с уродливым деревом. Абдул лежал, привалившись к брюху своего коня, Тот был ещё жив и мелко дрожал, дрыгая задними ногами. Бедняга, проговорила Мария фон Белов, наклонившись над конём. Она вытащила из кобуры парабеллум и сунула ствол в ухо воронова. Грянул выстрел. Конь в последний раз дёрнулся и затих. Не могу видеть страдания животных, словно оправдываясь, сказала Мария, особенно лошадей. Она встала на колени перед убитым Абдулом, расстегнула ему бурку и стала шарить у него за пазухой. Вытащила свёрнутую в трубочку бумагу. Ротенхуберу показалось, что это карта. Что ж, Абдул, ты служил мне верно. С этими словами Мария извлекла из посеребрённых ножен, висевших на поясе Абдула, длинный его встрикинг жало. на службу твея. На этом ещё не закончено. И на глазах у землённого Ротенхубера она в два приёма перерезала мертвицу шею и крепко схватив Абдулза за волосы, отделила его голову от тела.